К сожалению, Геродот ничего не говорит о порогах, как будто вовсе их не существует. Быть может и на самом деле в его время пороги по полноводию реки не представляли такого затруднения, о котором вы следовало говорить. Геродот показывает какое-то место Герр и говорит, что к этому месту Днепр течет от севера и что плыть сюда должно 40 дней. Но откуда плыть? от устья реки с юга или от севера, об этом он не делает даже и намека. В другой раз он говорит, что кладбище скифских царей находится в Геррах, в том месте, до которого можно плыть по Борисфену, и что там живет народ последний, то есть крайний, из подвластных скифам, называемый также Геррами. Герром у него именуется также седьмая река Скифии, выходящее от Днепра в том углу Скифии, где Днепр приметен, то есть, вероятно, где он входит в скифскую землю. Эта река, отделившись от Днепра, получает имя самой той страны Герр и течет в море, разделяя скифов кочующих и царских, а впадает, между прочим, в шестую реку Ипакирис и с ней в Каркиницкий залив Черного моря. Наконец, историк делает еще показания о реке Герр, по которому выходит, что под этим именем он разумеет наш Донец, называемый у него Гиргиз и Сиргиз. Геродот, том 4, главы 19, 20, 47, 53, 56, 57, 71. Таким образом, Геродотовы сведения об этом любопытном герре были неопределенны, сбивчивы и обозначали какое-то неопределенное пространство скифской земли. Нам кажется, что сведения Геродота об этом герре есть только слухи о стране, в которых скрывалось понятие или представление вообще о верхних горных землях Скифии, а в частности, быть может, они обозначали самую местность порогов, как это видно по указанию на местность царских гробниц. Что эта местность в древних русских понятиях обозначалась именем гор, на это указывает слово о полку Игореве, где Ярославна, обращаясь в своей песне к Словутичу Днепру, восклицает «Ты пробил еси каменные горы сквозь землю половецкую». Сверх того... Горой на севере и на юге у нас называлась вообще верхнее течение реки. В договоре Полоцка с Ригой 1478 года сказано, между прочим, и струги наши полоцкие пошли под вине на гору порожений. Запорожцы, показывая пределы своих владений в 17 столетии, выражались так: Городок старинный Запорожский Самар, на устье Самары, с перевозом и землями в гору Днепра по речку Орел, а через Днепр, як из веков бывало, по Очаковские в Лусы и в гору речки Богу по речку Сынюху. Примечание. Акты археологической экспедиции, том первый. номер 106 шестой. Чтение общей истории, 1846 год номер 5, смесь 67. Конец примечания. Доселе, возносим в молитвах, горе имеем сердце. Апостол Андрей, идя к Киеву, поиде, по Днепру горе. И долу и горе. Выражаются в других местах летописцы. Верх в малорусской хате под кровлей называется горищем. Припомним, что в древнее время и вся русская земля делилась на верхние земли и низовые, именуемые царскими, по поводу их близости к византийскому царству. Нет особых оснований сомневаться, что «гер» есть огреченное славянское слово «гора», «горний», обозначавшее верхние места – и верхних жителей Скифии, разумеется, относительно Днепровского лимана, откуда Геродот смотрел на Скифию и где слушал рассказы о верхних ее землях. Повторим, что такой смысл этому слову придает уже сама неопределенность и сбивчивость показаний Геродота. Так точно и его показания о 40 днях плавания по Днепру до места Гер, необходимо принимать в общем смысле что вообще плавание по реке простиралось всего на 40 дней пути. Как это и понимали последующие географы. По этому расчету оно могло восходить до устья Березины и вообще до Минской и Могилевской губерний. Примечание. На Днепре ныне плавают по течению 50-60 верст в день против течения 25-30 верст. Географический словарь Семенова. Мы полагаем, меньше, 25 верст в день. Конец примечания. Если же местом Герр почитать пороги и толковать Геродота, что 40 дней плавания к этому месту он считает не от устья, а от севера, откуда течет Днепр, то в этом смутном показании мы можем разуметь вообще, что плавание достигало самых вершин Березины и ее перевала к вершинам Западной Двины и притоков Немана. Геродот, однако, не знал, где скрываются источники Днепра. «Кажется, что в страну скифов-земледельцев, — говорит он, — река течет через пустыню, ибо эти скифы живут от пустыни на десять дней плавания». Одной только этой реки, да еще Нила, я не могу показать источников, и думаю, что этого не покажет и никто другой из греков. Видимо, что именем пустыни здесь обозначается страна, имевшая какой-либо особый характер в своей топографии, ибо скифы считали до ее пределов 10 дней плавания. Следовательно, это плавание проходило по другой стране, которую не называли пустыней. К востоку от днепровских скифов-земледельцев за рекой Пантикопой-Конкой обитали скифы-пастыри, не сеявшие и не пахавшие земли. Вся эта сторона была степь безлесная. Жилище степников скифов простиралось к востоку на 14 дней пути до реки Герр, что впадает в северный Донец. За Герром-донцом находились так называемые царские земли, где жили благороднейшие и многочисленнейшие скифы, почитавшие других скифов своими рабами. Значит, здесь жили скифы, владыки над всей скифской страной. Их земли с юга простирались к Таврике, то есть к Таврическим горам, с востока к Корву, отделявшему их от Боспорского царства и потом протягивались по Азовскому побережью до города Кримны, а частично прилегали к реке Дону. Выше этих царских скифов, к северу, жили меланхлены, особливый не скифский народ, державший, однако, законы и обычаи скифские. Они носили черное платье, отчего и прозывались меланхленами, то есть чернориссами или черными кафтанами. Примечательно, что на полосе жилища Меланхоленов находим с одного края Чернигов, с другого Воронеж, имена которых тоже дают понятие о черном и, вероятно, служат выразителями какой-либо географической или этнографической особенности этого края. Выше Меланхоленов простирались болота и степи людьми необитаемые. За рекой Танаисом-Доном Находилась уже не скифская земля, а первая страна от его устья была страна савроматов, безлесная степь, которая простиралась к северу на 15 дней пути, то есть до теперешнего царицына или до перевала из Волги на Дон. По рассказам савроматы, происходили от скифов и амазонок, случайно занесенных морем в Скифию после войны с греками. Эта басня, показывая вообще, что савроматы были пришельцы в этой стране, поддерживалась особенно тем обстоятельством, что савроматские женщины ничем не отличались от мужчин. Точно так же ездили на лошадях, носили такое же платье, занимались звериной ловлей и ходили на войну. Скифские жены, сидя в своих повозках, занимались женскими работами и никуда не выходили, а совраматки, сидя на лошадях, всегда работали только луком и стрелами, даже одни без помощи мужей. По крайней мере, о них шла такая молва. У них ни одна девица не могла выйти замуж, пока в битве не убивала какого-либо из врагов. Иные, которым не удавалось исполнить этот совраматский закон, состарившись, так и умирали безбрачными. Эта басня о происхождении савраматов от амазонок заслуживает внимания. В широком баснословии об амазонках должны скрываться вполне достоверные факты. Место жительства амазонок находилось в Малой Азии, в Пафлагонии, у берегов Черного моря на реке Фермодонте, где существовал и построен ими город Фемискира, недалеко от славных городов Амиса и Амазии, имена которых также служат указанием местожительства амазонок. Город Амазия был родиной славнейшего географа древности Страбона. Геродот, том 4, главы 110-117, очень обстоятельно излагает савраматскую басню об этих амазонках. Он пишет, что во время войны греков с амазонками греки победили их при реке Фермодонте, забрали их в плен столько, сколько могли и на трех кораблях повезли их домой в Грецию. Но в открытом море амазонки напали на мужчин и перебили их всех. Однако, не умея управляться с кораблями, они стали носиться в волнах по воле ветров и прибыли, наконец, к городу Кримнам на Меотийском озере в землю свободных скифов. Здесь, выйдя на берег, Они расхватали табун лошадей и пустились грабить скифскую землю. После того, познакомившись с молодежью скифов, они вошли с ними в супружеский союз и предложили им для благополучного житья переселиться за реку Танаис, Дон. Скифы согласились и заняли местность, идя три дня к востоку и три дня по пути от озера к северу. Так произошла и устроилась савромадская народность». Но прежде, глава 21, историк говорил, что савраматы занимали область, начиная от угла Меотиды, от устья Дона, на 15 дней пути к северу. Стало быть, племя амазонок со скифами заняло местность только на три дня пути. Именно тот округ, где находился и славный город Танаис, то есть устье реки, и где, по словам Геродота, амазонки жили и в его время. Глава 116. История. К этому нужно присовокупить сказание Диодора Сицилийского вторая половина первого века до Рождества Христова. Сообщая сказочную древнейшую до историю скифов, он говорит, между прочим, что древние скифские цари, поработив себе в Азии многие значительные племена, Переселяли их по своему усмотрению на новые места, и самых важных выселений было два. Одно из Ассирии в землю между Пафлагонией, Синоп, и Понтом, Трапезунд, где находим упомянутые выше города Амизус и Амазия, то есть в местности, где обитали и амазонки. Другое выселение было из Мидии, оно основалось у реки Танаис. Эти переселенцы назывались Савроматами, но так как они переселились из Мидии, то их обыкновенно прозывали Мидийцами. Были ли эти выселенные племена природными оселицами и Мидийцами, об этом ничего не сказано. А потому с большой вероятностью возможно предполагать, что это были племена, чуждые коренному населению, почему и были удалены на новые свободные места». Затем Диадор описывает происхождение племени Амазонов, как бы продолжая рассказ о Савраматах, описывает их похождения и прочее. В этих же рассказах Диадор упоминает, что те древние скифы в свое время подчинили себе обширную страну за рекой Танаисом. Он смотрит с востока до Фракии, то есть весь черноморский край нашей страны, как это изображено Геродотом, И вместе с тем пишет и об амазонках, что их царица, отправившись войной в страну за рекой Танаисом, покорила все соседние племена вплоть до Фракии. Оба эти свидетельства, как далекие предания, сливаются в одно в сказании Исократа, 338 год до Рождества Христова, который говорит, что еще в первые времена Эллады приходили на нее скифы с амазонками когда и случилась известная война греков с ними. О происхождении амазонок рассказывает свои басни и Юстин. Том 2, глава 4. «У скифов, — говорит он, — двое молодых людей царской крови были изгнаны из отечества взбунтовавшимися боярами. Имена их были Илина и Сколопит. За ними в изгнание пошло много народа, который с ними и поселился в Кападонии около реки Фермодонта, занявший и все поля Фемискиры. Спустя много лет их соседи за их грабежи всех обманом порубили. Оставшиеся жены, мстя за погибель мужей и воинственно защищая себя, превратились потом в амазонок. Разбирая амазонское баснословие, Древние критики правдоподобно толковали, что амазонки были не женщины, а мужчины-варвары. Они носили длинные до земли хитоны, волосы подвязывали повязками, а также брили бороды, и поэтому враги называли их женщинами. В этой области, где обитали амазонки, народ баснословный, там же жил возле них или на их же местах и настоящий народ енеты. Генеты, Венеты по имени близкая родня славянству. Эту область Страбон называет Амиссеною, а жители Амиссенами по имени главного города Амиса и указывает, что здесь жили Енеты и что сам город носил имя Енеты назывался Енетой. Примечание. Это имя встречается и в других местах по Черноморскому южному побережью. Обозначая места енецких жилищ, Страбон, книга 12, глава 3, параграф 17, упоминает Генету, далее к востоку от Синопы. О ней упоминает и Плиний, том 6, глава 4. Конец примечания. Об этих енетах или венетах Сохранилась память, что они помогали троянцам и что это было значительнейшее племя пафлагонцев. Примечание. Страбон. Книга 12. Глава 3. Параграфы. 5. 8. 16. 17. 25. Конец примечания.